Глава 33 Ваши счета временно заблокированы. Руслан дернул галстучный узел и к лицу прилила вся кровь. Черт, ну как? Это же невозможно. Об этих счетах в банках, находящихся у черта на рогах, не знала ни одна живая душа. Не могли знать никто. Ему показалось, что земля под ногами заходила ходуном, словно зверя кто-то гонит его в западню. И кто, неизвестно. И от этого еще противнее. Беспомощность — ужасное чувство. Беспомощность и бессилие. «Это невозможно. Назовите причину!» прорычал Ларцев, сжимая телефон ладонью с такой силой, что по экрану поползла уродливая трещина. «Только при личном присутствии. Политика банка запрещает мне распространять информацию о личных счетах клиентов по телефону». Мелодичный голос чертовой бабы звучал равнодушно, как у робота. «Ты дура совсем!» Зревел Ларцев. «Я как тебе явлюсь лично, если я в тысячах километров от вашего грёбаного банка? Свяжи меня с начальством. Я ваш vip клиент мать вашу». «Простите, но я ничем не могу вам помочь». Хмыкнула чёртова баба на английском и отключилась. Руслан взвыл и начал методично громить домашний кабинет. В здании концерна ему допуск тоже закрыли на время проверки, что доводило его до белого коленя, до слепоты. «Рус?» «Что ты...» Даринка заглянула в приоткрытую дверь и тут же с визгом отскочила. В косяк врезалась тяжелая пресс-папье. Руслан уставился на женщину безумным взглядом, налитых кровью глаз. «Вон пошла!» — прорычал Ларцев, с ненавистью глянув на соку, с которой все его неприятности и начались. «Хотя... Прикажи горничной собрать мне вещи и закажи билеты на ближайший рейс. Вернусь, чтобы тебя тут не было». «Но...» «Ты меня услышала». Руслан отвернулся к окну, потому не заметил злой искры в раскосых глазах обиженной женщины. Дарина молча развернулась и пошла выполнять последний приказ любовника. Она вошла в полутемную гардеробную, раздвинула ворох чужой женской, очень дорогой одежды, висящей на плечиках, вдохнула аромат эксклюзивного парфюма и, улыбнувшись, открыла сейф. Руслан не слишком задумывался о безопасности, открывая при ней потайное хранилище, спрятанное в гардеробной его жены. Женщина набрала комбинацию цифр, которые она запомнила с первого раза, вынула из сейфа небольшую тетрадь, в которую Руслан педантично записывал номера счетов, суммы, черную бухгалтерию и прочую очень интересную информацию. Дарина сунула сокровища за резинку пижамных шорт, закрыла сейф и торопливо побежала к выходу из чужого дома. Через пять минут она уже выезжала из ворот особняка, подаренного ледневым любимой дочери. Женщин нельзя обижать. Обиженная женщина страшнее стихии. Руслан бы уже должен был это знать. Дарина посмотрела в зеркало заднего вида, припарковалась у обочины, достала из бардачка мобильник, нашла в интернете номер концерна Леднева, Ответила секретарша. «Здравствуйте. У меня есть кое-что очень интересное». «Соедините меня, пожалуйста, с заместителем господина Леднёва», прочирикала она в трубку. «Простите, но...» «Скажите, что у меня есть компромат на Ларцева. И поторопитесь!» Нетерпеливо перебила Дарина девушку. Ей было сейчас очень неспокойно. Нет, Рус не хватится ее так быстро, и пропажу тетрадки не обнаружат скоро. Но что-то зудело тревожное в душе, и холод начинал пробирать до костей. Пижама — не лучшая одежда для зимних прогулок. Время, казалось, остановилось. И хоть прошли какие-то минуты, Дарине они показались вечностью. «Я вас слушаю». Наконец проник в ее мозг хриплый, требезжащий голос. Мужчина на том конце провода был спокоен в силу своего возраста. «Я хочу встретиться, но мне нужны гарантии. И деньги». Дара назвала сумму, от которой у нее самой голова закружилась. «Приезжайте. Адрес концерна знаете? Номер машины скиньте в мессенджер. Я распоряжусь вам выписать пропуск. И учтите, милочка, если мне будет неинтересно, вам будет горько». «Я учту», — хмыкнула женщина. Она знала точно, в ее руках бомба. Машина сорвалась с места, подняв в воздух стол по ледяной крошки Тамара Леднева Ларцева. Ничего страшного. Сосудистый спазм. Такое бывает, тем более если уже были приступы. Но я бы все-таки еще раз порекомендовал пройти обследование. Доктор Семён вытер руки влажной салфеткой и улыбнулся одобряюще. Лена, а не выпить ли нам чайку с баранками? А ты мне все расскажешь, как дела у нас обстоят с твоими воспоминаниями? Тимофей говорит, что ты. ничего не помню. Вообще, выдыхаю я, может быть, слишком поспешно. Так иногда вспышками проскакивают какие-то тени. А не выпить ли нам чаю с сушками? Улыбка доктора такая открытая, что мне даже стыдно становится за мою маленькую ложь. Хотя в чем же я соврала? Я и вправду не помню ни черта. Но кроме того, что меня, и я в этом почти уверена, зовут Лена. Хотя, учитывая, что мозги у меня теперь на набекрень, я ведь могу и заблуждаться. У нас нет сушек. Вовка словно вихрь врывается в комнату. Смешной такой. И все мои сомнения отходят на задний план. Они точно моя семья. И плевать, как там меня зовут. Или звали. Главное, что Тим нас оберегает от кого-то или от чего-то. Я во всем разберусь. Обязательно. Только вот не знаю, хочу ли я этого. Ведь не зря же мой муж так хранит меня от воспоминаний. Мама, скажи, доктору Сёме у нас есть мармеладки и зефир. Твой любимый зефир папа принес. А ещё какао и... Болтун — находка для шпиона. Тим появляется в дверях. От его улыбки у меня исчезают все страхи. Он несет на руках Настеньку так бережно и нежно, что у меня все сомнения в нем отпадают. Он лучший муж на свете. И отец прекрасный. И хотя Настя не его дочь, я... Я совсем запуталась. Сём, посмотри Настюшку. Что-то капризничает она. Для зубок же рано еще. А я пока чай заварю. Пойдем в спальню, осмотришь малышку. А ты лежи, Лена. Тебе нужно немного сил набраться. Лежи. Отчего-то у меня чувство, что он просто увёл Сёму. Отчего-то кажется, что они сейчас там будут обсуждать что-то очень важное. Я тихонько поднимаюсь с кровати. Босые ноги холодит. На цыпочках скольжу по притихшей квартире. Только бы Вовка не выскочил. Хороша же я буду, если мой сын поймает меня за глупым подслушиванием. «Сыпь нехорошая. Я бы показал малышку-педиатру». Бубнет Сёма. «Чёрт, он и вправду осматривает мою дочь. У меня просто паранойя». «Так, подождите. Как это сыпь нехорошая? Сердце колотится где-то в горле». «Тим, ты меня слышишь?» «Да, я завтра отвезу Лену и малышку на обследование». Ракочет Тим. Я отрываюсь от стены и собираюсь вернуться на диван. Даже успеваю сделать несколько тихих шагов. «Семён». Я боюсь. Вдруг она вспомнит. Снова примерзая к полу. Она обязательно вспомнит, тем, что она... «Мама, ты зачем встала?» Вздрагиваю, медленно оборачиваюсь. Вовка стоит с чашкой от сервиза. «Я вот стол хотел накрыть. Шел тебя спросить, можно же эти чашечки поставить?» Пойдем вместе накрывать». Натянуто улыбаюсь я. Я как раз в кухню шла. Хотела посмотреть, что там делает мой любимый помощник. «Ты же не брал чайник с кипятком?» «Нет, и плиту не включал», — улыбается мой мальчик так искренне и радостно. «Я не хочу знать, кто я».